«Ну что ж», — сказал Коном, — «с вашего позволения мы лучше поиграем в жмурки с драконами. Ваша война нас не касается. Когда вы покажете нам дорогу к западным воротам, мы отправимся в путь». Таскела стиснула кулаки и начала что-то говорить, но Ормик прервал ее. «Приближается ночь. Если вы окажетесь на равнении ночью, то наверняка попадете в лапы драконов». Мы уже шли по равнине ночью и даже спали на вольном воздухе, но никого не встретили, заметил Конан. Таскела мрачно улыбнулась. Вы не посмеете покинуть ксухотль? Конон посмотрел на нее с инстинктивной неприязнью. Уж очень ему не понравилось внимание княгини к Валерии. Думаю, что посмеют, сказал Ольмик. Но, Конон и Валерия, вас же послали сами боги, чтобы последняя победа была за ли? Война — ваше ремесло, так почему вам не сражаться на нашей стороне? Богатство у нас накоплено сверх меры. Драгоценные камни в Ксухотле — такое же обычное дело, как булыжники в других городах. Некоторые привезены еще древними, а огненные кристаллы добыты в восточных горах. «Поможете нам одолеть ксаталанцев и берите, сколько унесете». «А вы поможете нам уничтожить драконов?» — спросила Валерия. «Тридцать воинов с луками, отравленными стрелами, сумеют истребить всех гадов в лесу». «Да», — не задумываясь, согласился Сольмик. «Мы, правда, за годы рукопашных боев разучились стрелять из лука, но можем возродить это искусство». «Что ты на это скажешь?» обратилась Валерия к Конону. Мы бродим без гроша за душой, ухмыльнулся скимериц А по мне, что к саталанцев резать, что кого другого. Так вы согласны, вскричал Ольмик, а тихот от радости захлопал в ладоши. Идет. А теперь не будьте ли вы любезны показать нам комнаты, подходящие для отдыха, чтобы утром со свежими силами приняться за. «Работу!» Ольмик согласно кивнул и сделал знак рукой. Ты хоть ли одна из женщин, повели наемников по коридору, который начинался по левую сторону от яшмового постамента. Валерия оглянулась и увидела, что Ольмик со своего трона провожает ее долгим и странным взглядом. Тоскела шептала что-то своей угрюмой служанке Ессале, которая приблизила ухо к самым губам княгини. Коридор был не широкий, но длинный. В конце концов, женщина остановилась, открыла дверь и жестом пригласила Валерию в ее комнату. «Постойте!» — заворчал Конон. «А я где буду спать?» Техотль указал на комнату с другой стороны коридора, на одну дверь дальше. Конон некоторое время колебался, собираясь, видимо, что-то сказать, но Валерия опередила его — Злорадно улыбнувшись, она захлопнула дверь у него перед носом. Он провормотал что-то неодобрительное о прекрасной половине рода человеческого и пошел за Тихотлем. В разукрашенной комнате он огляделся и посмотрел вверх. Некоторые из светильников в потолке были так велики, что если вышибить из них стекла, туда мог пролезть человек — Правда, только худенький. Почему ж саталанцы не пройдут по крыше не разобьют этих стекол? Разбить их невозможно, ответил Тихотль. Кроме того, не так-то легко забраться на крышу. Там сплошные купола, башни и крутые скаты. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, объяснил Кону устройство крепости Ты культли. Как и во всем городе, здесь было четыре этажа. Каждый имел свое название, словно улицы в обычном городе. Это же орла, обезьяны, тигра и змеи. — Ну кто такая Таскела? спросил Конан. — Супруга Ольмика? Тихотль задрожала и испуганно огляделся. — Нет, это... словом, это Таскела? Она была женой Ксаталанка, той самой, которую похитил Текультли. Из-за нее началась эта война. — Что ты несешь? Она же молодая и прекрасна. И ты хочешь сказать, что полвека назад она уже была замужем? — Именно так, клянусь. Она была взрослой девушкой, когда племя Тлацитлан ушло от озера Зуат. Король Стиги потребовал ее в свой гарем, поэтому Ксаталанг с братом и подняли мятеж. Она колдунья и знает секрет вечной молодости. — Что за секрет? — спросил Конан. Техотль снова задрожал. — Об этом меня даже и не спрашивай. Я не смею говорить. Это слишком страшно даже для этого города. И, держа палец на губах, выскользнул из комнаты.